Глава 19. Моей скорости хватает, чтобы рефлекторно активировать спорт, засечь источник шума и разглядеть приближающуюся пулю. Взмахом ладони и под металла отбиваю ее в сторону. По правде говоря, основной удар принимает на себя кинетический щит, но смотрится наверняка эффектно: Не стрелять! Орет все тот же француз из-за стены. Снайпер по левую руку от меня сконфуженно отодвигается от края крыши. «Да и не собирался!» «Все так же спокойно парирую я!» «Это у вас тут недержание!» Улавливаю приглушенные почти на грани слышимости голоса, и универсальный переводчик делает свое дело. «Капитан, с ним же чертова нового! Что будем делать?» «Дюбуа, захлопнись! Сказано держать периметр, значит, будем его держать! Мне насрать, кто там! Хоть Годзилла, хоть Алендулон!» «Сэр!» — вклинивается третий голос. «Мы не справимся с новой! Сержант Бержерон и его ребята сейчас на задании! А без них у нас слишком мало квазов!» «Без тебя знаю, Пьер! Сколько там мин осталось!» «Не больше полудюжины!» — отвечает, по-видимому, тот самый Пьер. «Из-за той твари образовалась прореха!» «До сих пор не прислали!» — злость в голосе командира усиливается. «Я вчера лично уведомил интенданта, но снабжение так и не отработало!» «Сучьи тыловые крысы!» «Мне еще долго яйца здесь морозить!» Устав, ждать, окликаю, вояк. Мы ждем ответа от руководства, в наглую врет капитан. Сейчас в вашу дверцу постучу как следует, и будем вместе ждать, многообещающе говорю я. Мы делаем все, что можем, огрызается тот же француз и переходит на шепот. Дюбуа, давай сюда планшет. Одна из залых фигур поспешно приносит трансивер. Капитан набивает какое-то сообщение и пялится на экран, нетерпеливо притоптывая. «Я не планирую с ними сражаться», — негромко произносит Арианнель. «Не удивило!» — пожимаю плечами я. «Сюда выдвинулся старший офицер!» «Ждите!» — громко уведомляет меня командир, И эмпатическая проницательность подтверждает, что он не врет. Скучающе оглядываюсь по сторонам. Снайперы, засевшие на крышах с обеих сторон, выглядят собранными. Не суетятся и больше не пытаются стрелять без приказа. Опускаю взгляд и с интересом рассматриваю мерзлую кашу под ногами. В оптическом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах ничего не заметно. Зато в Терогерцовом мне удается пробиться сквозь снег и найти толстые блинчики, вкопанные на ладони под землю. Один из них расположен прямо под брюхом у стального коня Горгоны. Еще две мины взяли в клещи мой мотоцикл на расстоянии вытянутой руки. Четвертая зарыта у самых ворот, а последние две позади, на удалении трех 4 метров от нас. Аккуратно уперевшись ногами, медленно откатываю свой транспорт на метр назад. Если дойдет до драки, лучше бы мне не оказываться зажатым взрывной волной с двух сторон. Кинетический щит моей лошадки примет основной удар на себя, а там рвану в сторону глайдом и посмотрим, у кого руки шустрее, а глазомер точнее». Мое перемещение не остается незамеченным наблюдателями. Те стискивают свои винтовки, будто это бедра их подружек. «Уезжаете!» — орет командир. «И пропустить лягушачьи лапки?» — насмешливо отзываюсь я. «Да ни за что!» «Что? Какие лапки?» «Ну как же!» «Гостей положено угощать, а про лягушачьи лапки франков слышали все!» «Чертов янки!» Еле слышно бурчит себе под нос офицер. Наконец, со скрипом снега под колесами приезжает внедорожник, из которого выбирается четверка фигур. Важную шишку сопровождает аж три телохранителя. Прошагав к воротам, Он откашливается и начинает зычно говорить. «Меня зовут полковник Жан-Пьер Трембле. Вы, стало быть, тот самый егерь, о котором докладывал генерал Дан. При всем уважении к Конраду у нас закрытая территория. Мы никак не можем допустить вас внутрь». «Безопасность гражданских лиц, находящихся под нашей охраной, превыше всего!» Как он гладко стелет! Будто речь идет об обычных местных жителях, сбежавшихся с окрестных земель, а не о первом лице страны. «Жан! Жан-Пьер!» — перебивает меня собеседник. «Жан-Пьер!» Как я уже сказал безымянному капитану, меня ваши подопечные не интересуют. Мне нужно воспользоваться телепортариумом, чтобы отправиться домой. Вот и весь сказ. Понимаю, но внутреннее правило нарушать запрещено. Боюсь, мы ничем не можем вам помочь. То, что меня не посылают нахера, а пытаются решить вопрос полюбовно, Явно заслуга присутствующие здесь новые. Боятся вояки идти на открытый конфликт, вот и выбирают выражения. Вместо того, чтобы бодаться с ними дальше или угрожать, решаю зайти иначе. Как давно вашим ребятам доводилось посещать Париж? Готов поспорить, полученные сведения сильно устарели. А дальше окраин им и вовсе не удавалось зайти. А если я скажу вам, что только вчера больше суток провел там, был в самом сердце столицы, гулял по Дейфилевой башней и видел много чего интересного. Такая информация имеет для вас ценность? Алый контур на другой стороне ворот задумчиво трёт подбородок. «Вы вообще в курсе?» что чуть всплеск не проворонили. Продолжаю развивать успех. Если бы я его не остановил, потеряли бы город целиком со всеми выжившими. Полковник усиленно размышляет и окликает меня. Егерь? Да. Мы заключим договор через сопряжение. Разовый доступ к телепортариуму в обмен на предоставление информации и гарантии безопасности для всех обитателей нашей фактории. Мне это подходит, но гарантии будут зеркальными. Хорошо. Пока полковник согласовывает нашу договоренность с кем-то из своего начальства, пока он составляет само соглашение, а я вычитываю и утверждаю его, успеваю задолбаться и в открывшиеся ворота заезжаю порядком озверевший. Мой добрый друг Жан-Пьер оказывается курносым мужиком лет сорока с по-детски розовыми щечками, так и тянет потрепать, и постоянно выпученными глазами, словно он перманентно пребывает в глубочайшем удивлении. Безымянный капитан напротив выглядит опытным воякой. Взгляд оценивающий, серьезный. Вдобавок передвигается офицеру пруга и почти бесшумно. Поездка на мотоцикле позволяет оценить окружающий ландшафт. Обширная авиабаза располагается на равнинной местности, частично покрытой снежным ковром. Рассветное солнце неторопливо выползает из-за горизонта, окрашивая пушистую белизну мягкими, золотистыми отблесками. По периметру базы естественной преградой служит редкий лесок из высоких сосен и елок. В центре фактории расположено скопление больших ангаров и помещений для обслуживания самолетов. В них до сих пор можно увидеть огромные металлические птицы, которые больше никогда не взлетят. За дальними постройками возвышается диспетчерская вышка Наверняка с нее открывается великолепный вид на окрестности. Взлетно-посадочные полосы до прихода сопряжения тщательно очищали от снега, но сейчас они покрыты смерзшейся комковатой массой. В нескольких местах заметны модульные сооружения, сгруппированные и уложенные друг на друга вплоть до трех этажей. Даже в столь раннее утро По улицам ходят люди в военной форме и тяжелой зимней экипировке. Их дыхание образует в морозном воздухе мимолетная облачка пара. Нас сопровождают в одной из таких зданий, где, предложив горячего кофе, тщательно опрашивают. Точнее, беседа складывается только со мной, поскольку у Гаргона хранит молчание. Ее по понятным причинам не решаются дергать. Рассказываю обо всех встреченных в Париже тварях, о текущем состоянии города, о разрушениях, следах выживших и подстерегающих повсюду опасностях. Очень, Жанна Пьера, впечатляют мои слова про станции метро, где обжились ледяные черви. А уж когда начинаю описывать ту стаю Баякхи, его глаза и вовсе стекленеют». Не знаю, сколь сильны местные вояки, но почему-то кажется мне, что пятерка пташек смогла бы разнести здесь весь лагерь. При виде же реакции полковника Арианель тихонько хмыкает. Для нее должно быть все эти грозные монстры кажутся полнейшей чепухой, а его пиетет перед лицом таких угроз – каким-то дурачеством. «С императорской особой мне так и не удается пересечься». «Даже обидно. Наполеон IX мог бы и удосужиться выйти, чтобы взять у меня автограф. Я как-никак Париж спас от полного разрушения. Или он десятый? Вечно забываю». «Нас провожают к очередной юрте телепортариума, где, сосредоточившись, я выбираю тот самый городок, куда направились мои друзья». Сектор номер 2032. Фактория Тарман. Стоимость телепортации 20 тысяч единиц арканы. Комиссия фактории 15 тысяч единиц арканы. Подтвердите. А дальше лидер общины, некий Шон с позывным Пэдди, начинает кушать мой мозг на предмет оказать какую-нибудь услугу для их городка. К этому моменту я уже больше суток на ногах, поэтому доходчиво объясняю упырю, что если он не прекратит выкручивать мне яйца, я прыгну на окраину Тармана, а потом уже поговорим с ним по душам и тета а тет Почему-то он не хочет общаться со мной по душам. Загадка. Крахобор накидывает еще пять тысяч на комиссию, но мне уже плевать. Лишь бы поскорее попасть домой. Не выходи из местного телепортариума, фокусируясь на точке в Нью-Фаундленде. Сектор номер 79. Фактория Маривен. Стоимость телепортации – двадцать тысяч единиц арканы. Комиссия фактории – 0 единиц арканы. «Подтвердите». Жду, что прыжок будет заблокирован и придется вначале его согласовать, но без каких-либо помех переношусь на другой материк. Здесь меня встречает какой-то усталый дежурный, молодой парень в пуховике. Бедолага выглядит изрядно помятым, и я замечаю сквозь проемы в стенах следы битвы. Выглядываю и лишь больше укрепляюсь в этом мнении». Сваленные в кучу туши монстров, Алые пятна на снегу, Идущие работы по восстановлению укреплений. Гаргонов флегматично курит, Стряхивая пепел прямо в снег. «Что у вас тут произошло?» Обращаюсь к дежурному. «Вам лучше с Оливией поговорить. Сейчас ее позову». Через пять минут знакомлюсь с темнокожей женщиной. Синяки, залегающие под ее глазами, прямо говорят, что ночка выдалась веселой. Так что здесь случилось? Нас атаковали местные твари. Очень большая волна. Хорошо, что подоспело подкрепление, и мы смогли отбиться. Подкрепление, говоришь? Случайно не в виде вечно бухающего мечника, белобрысого пиромана Покахонтас? и любительницы дистанционной лоботомии. Э-э-э... На лице собеседницы появляется неуверенная улыбка. Вы их знаете? Да, это мои друзья. Нам пришлось разделиться. О, они нам очень помогли. Благодаря их вкладу город до сих пор стоит. Обошлось без инцестов. Оливия ошалела хлопает глазами. «Говорю, обошлось без инцидентов?» «Не совсем. Вашего друга-пироманта, Э. Гидеона, да, ранили, но его успешно вылечили. Он покинул нас на своих двоих». «Понятно. Давно уехали?» «Часов семь назад». «Что ж, спасибо. Не буду вас отвлекать. Стену еще придется восстанавливать, как я погляжу». Если что случится, обращайтесь. Мы с вами все-таки соседи. Вы разве где-то в Новой Франции обитаете? Не а. Но если нас разделяет всего один прыжок, сейчас это самые настоящие соседи. Прощаюсь и бреду обратно в местную юрту. Радиуса телепортариума слегка не хватает, чтобы прыгнуть напрямик в Уайтклай поэтому приходится отправиться в Денби. Железная Мэгги активно занимается делами своего форпоста и пытается затащить меня на обзорную экскурсию. Отбиваюсь изо всех сил и через час подъезжаю к стенам родного захолустья. Дома. Я наконец-то дома. Устало, ковыляя по улице в сторону своего жилища, замечаю группу чужаков. «Надо же! Они все-таки добрались!»